Глава 50 Когда мы вернулись во дворец, Ларис уже меня ждал, Когда ложил Морган больше часа. Предсказуемо. Я не хотел сейчас размышлять, какое отношение ко всему этому имел Ларис. Потом. Сейчас я слишком устал, чтобы понять хоть что-нибудь. Он клялся, что в этот раз не причастен. Но именно он связался по головизору, и сказал, что знает, где ее искать. По головизору. Если бы это была очередная манипуляция, он явился бы сам, чтобы насладиться эффектом, который произведет. Тогда же он сам сказал, что счет идет на минуты. И черт возьми, как же мне хотелось верить ему. Но откуда он узнал, если сам не причастен? Но даже он наверняка не мог предвидеть Мария Карра. Сейчас посыпятся упреки, Конечно, он скажет, что я сошел с ума, но кроме Торна, он был единственным, кому я могу что-то рассказать и попросить совета. Что бы там ни было, он мой брат. Моя семья, от которой почти ничего не осталось. Все было слишком предсказуемо. Но сейчас я даже радовался этому. Едва Ларис услышал о Марии Карри, он мгновенно посерел и изменился в лице. «Ты лишился разума?» Он обхватил голову ладонями и сосредоточенно сопел, упираясь локтями в столешницу. «Ты просто рехнулся! Чем ты думал?» Он вновь шумно со свистом засопел и ответил себе. «Готов поклясться, ты вообще не думал! Адриан, это Марикар, не мелкая придворная гнида, а это член императорского дома!» Если он полагает, что пока мы возвращались, я стократно не говорил себе то же самое, он слишком скверно думает обо мне. Впрочем, так оно и есть. Но сейчас это уже все равно. Дело сделано. Это не перебранки по дворцовым галереям, не сцеживание желчи по салонам. Но будь у меня выбор. Перед глазами живо всплыла полутемная комната. Ее тонкое белое тело на вытяжку и зажмуренные от ужаса глаза. Я отчетливо помню, как ужас сменился узнаванием, как потеплел этот взгляд, как впился в мое лицо, умоляя о спасении. Как неистово она прижалась ко мне, как вцепилась в куртку, я чувствовал, как бешено колотится ее сердце, чувствовал ладонями ее обнаженную, окровавленную спину. Она доверчиво прижималась ко мне всю дорогу, сидя в корвете, и я готов был сутками наворачивать круги по всей столице, только бы чувствовать ее рядом. Пусть сто раз обвиняют меня в том, что я размяк. Вот так. Убил бы я ради этого жирного ублюдка еще раз, «Без сомнения!» Наконец брат поднял голову. «Что ты наделал?» Я залпом глотнул несколько обжигающих глотков горанского спирта, чувствуя, как эта дрянь обдирает пищевод и опускается в желудок, разнося по телу тепло и мгновенно достигая сознания. Стало немного легче. Я устало откинулся на спинку мягкого кабинетного кресла, вертел бокал по облитой стеклом столешницы, Слушал отвратительный звук этого ширкания. «Ничего уже не исправишь. Я не мог просто погрозить пальцем и оставить его в живых. Это было бы самой большой глупостью». Ларис, кажется, не хотел на меня смотреть. Он поднялся, скрестил руки на груди, уставился в окно, вглядываясь в цветные фонари сенаторского сада. Нервно жевал щеку, отчего острая челюсть ходила ходуном. В последнее время он стал несдержанным, нервным. Куда делось это его хваленное самообладание? Но меня сейчас волновало больше другое. Откуда ты узнал? Я потянулся за бутылкой, стараясь скрыть раздирающие меня сомнения, забить незначительным движением. Дай мне слово, что ты не причастен к этому. Он повернулся, так и стоял ко мне боком, глядя перед собой. Я так и не привык видеть его в темном. Четко очерченные губы растянулись в улыбке. Нарочитый, тугой, как кусок резины. Ты перестал мне верить. Это не вопрос, утверждение. Я кивнул. Не собираюсь скрывать. Он сам в этом постарался. Между нами что-то исчезло, и ты сам это чувствуешь. Он покачал головой и, наконец, развернулся ко мне лицом. Между нами не исчезло. Между нами появилось. Он так пристально смотрел, что я буквально чувствовал жар этого взгляда. Это твоя девка. Все полетело к чертям, когда ты ее привез сюда. Ты начал делать глупости. Я молчал. В определенной степени я понимал правоту его слов. Но я не хотел воображать, что было бы, если бы я ее не привез. Что было бы, если бы я не знал ее. Ларис пристально смотрел на меня, и губы презрительно скривились. Помнишь, Адриан, что постоянно твердил нам наш отец? Я ничего не ответил. Отец давал нам много наставлений с самого детства. Он говорил, что любовь – это слабость. Любовь делает уязвимым. Я пожал плечами. «При чем здесь любовь?» Ларис презрительно улыбнулся. «А у тебя есть другое название?» «Простая страсть столько не стоит. Даже самая безумная». Мне нечего было ответить. Но он ошибался. «Любовь – это просто слово, которым так охотно бравировала Верея. Ее вынесла из этого дома, едва она узнала, что я вернулся вместе с Эмой, Побежала к папаше, даже детей бросила». «Так ты помнишь, что говорил отец?» Я снова молчал. «Он говорил, что любви достойны только высокородные жены и высокородные любовницы. Рабыни недостойны любви». Даже моя мать оставалась всего лишь любимой игрушкой, но не любимой женщиной. Видя мое молчание, он поджал губы и вновь развернулся к окну, злился. А теперь подумай, что будут, если всплывут хоть какие-то подробности твоего безумия. Высокородный Марий Кар был убит из-за какой-то рабыни. Ты хоть на мгновение подумал, что будет с нашим именем? «Его только-только отмыли от дерьма! А что теперь? Ты похерил все! Все!» Он почти задыхался. Я покачал головой. Этому делу никогда не дадут официальный ход. Никто никогда не признает, что высокородный член императорского дома посещал бордели. И более того, что там же сдох. И если для Мария Кара это теперь всего лишь добрая память, то для его младшего брата вопрос жизни и смерти будут отрицать хотя бы ради него, впрочем, как и ради всей семьи». Ларис усмехнулся. «Хорошо, твоя уверенность имеет под собой основание, Но если Октус решит идти до конца, если все вскроется и если установит твою причастность, в таком случае Мари Кар будет посмертно обвинен еще». И в похищении, и удерживании высокородной. Как и герцог ценел. Улыбка исчезла. Ларис пристально смотрел на меня, заинтересованно склонив голову. Как так? Я поднялся от персейв, достал формуляр, положил на стол, пододвинул к брату. Он посмотрел на меня, нахмурившись. Сел на край стола, активировался опаской, долго вглядывался в проступившие буквы. Он вновь бледнел на глазах. Точнее, сирел. Наконец, положил на стол. «Давно это у тебя?» Голос его надломился. И я не ответил. «Давно, недавно, какая разница? Она будет свободна со дня составления документа». Он поднялся, сцепил руки на груди. «И как ты намерен поступить? Отдашь ей?» В голосе прорезалась приторная сладость. «Хороший вопрос». Он ставил меня в тупик. Если отдам, потеряю ее. Ларис желчно усмехнулся. А если нет, станешь таким же преступником, как Марий Кар. Я покачал головой. Я не активировал. Пиром оставил это на мое усмотрение. Но если вскроются подробности смерти Кара, я кивнул. Тогда у меня не будет выбора. Но пока что все еще есть. Так что ты выберешь, Ларис? «Очень хотел получить ответ. Я отчетливо видел его нетерпение. Он хотел, чтобы ее здесь не было. С самого начала. Я сидел и сосредоточенно смотрел, как перекатывается по донышку стеклянного бокала красная, как разбавленная кровь, жидкость. Я пока не знаю».